Нестору чудноподобный, стал над моей он главой и вещал мне ясные речи: Спишь, Агамемнон, спишь, сына трея, смирителя коней, ночи во сне провождать, подобает ли мужу совета, Коему вверено столько народа и столько заботы? Быстро внимай, что рекуя, тебе я кранил вестник, Он с высоких небес о тебе милосердный печется. В бой вести тебе он велит дреглавых данаев все ополчения. Ныне вещал завоюешь Троянский град многолюдный. Уж на Олимпии дома и боги не мнят разномысленно. Всех, наконец, согласила Гера Мольбой, И над Троею носится гибель от Зевса. Слово мое сохранит и на сердце.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 Так произнес и воссел Атрион. И восстал между ними Нестор почтенный, Песчаного Пилоса, царь Седовласый. Он благомысленный так говорил Пред собранием старейшин. Други вожди правители Мудрые храбрых Данаев. Если б подобный сон Возвещал нам другой Атахейн, Ложью почли б мы его, и с презрением верно подвергли. Видел же тот, кто слывет в знаменитейшем врате Ахейской, действуйте, други, помыслите, как ополчить нам Ахеян».